Еще один иронический аспект или противоречие нашей ситуации состоит в том, что классы могут быть устранены только благодаря какому-то классу. Если Максизм столь увлечен концепцией классов, то исключительно потому, что он хочет отделаться от нее. Сам Макс, насколько можно судить, рассматривал общественные классы как форму отчуждения. Называть людей просто рабочими или капиталистами – это значит хранить их неповторимую индивидуальность под плитами безличных категорий. Вместе с тем можно понимать, что данное отчуждение может быть устранено только изнутри. Только пройдя с помощью класса весь путь от начала до конца, принимая это как неизбежную социальную действительность, А не пытаясь в праведном возмущении отстраниться от нее, можно демонтировать то, что мы имеем. Это как с расой или полом. Недостаточно возгласить всех нас уникальными личностями, как это делают американские либералы, для которых каждый является особенным, включая, по-видимому, Дональда Трампа и бостонского душителя. Тот факт, что люди собираются в обезличенные массы, с одной стороны может рассматриваться как отчуждение, но с другой стороны это есть условие их освобождения. История, напомню, движется по своей худшей стороне. Благонамеренные либералы, рассматривающие любого участника возвышенного либерального движения как уникальную личность, лишают себя средств для достижения цели возвышенного либерального движения. Говоря о рабочем классе, можно указать еще один аспект, при рассмотрении которого марксизм обращается к более широким сферам. Ни один уважающий себя социалист не считал и не считает, будто рабочий класс способен покончить с капитализмом, за счет лишь собственных сил. Только при наличии надежных политических союзников столь грандиозная цель может стать реальной. Сам Маркс считал, что для достижения успеха рабочему классу необходимо заручиться поддержкой мелкобуржуазного крестьянства, пока не мере, в таких странах как Франция, Россия, Германия, где Промышленные рабочие в то время еще оставались в меньшинстве. Большевики старались создать единый фронт из рабочих, беднейшего крестьянства, солдат, матросов, городской интеллигенции и так далее. С этой точки зрения следует отметить, что изначально пролетариат вовсе не был синеволодничковым мужским рабочим классом. В античном обществе это была женщина низшего класса. Само слово пролетариат происходит от латинского пролес, что означает потомство. Соответственно, им называли тех, кто был настолько беден, что не мог служить государству ничем, кроме своего чрева. Слишком обездоленные, чтобы участвовать в экономической жизни Каким-либо иным способом женщины-политарии производили рабочую силу в виде сыновей. Служить государству было делом мужчин. Они не могли пожертвовать ничем, кроме плодов своего тела. То, что требовалось от них обществу, было не производством, но воспроизводством. Так что политариат шагнул в жизнь из среды тех, находился за пределами трудового процесса, а не внутри его. Однако труд, который они должны были выносить, был гораздо более тягостным, чем работа в каменоломнях. Сегодня, в эпоху доминирования патагонных мастерских и сельскохозяйственного труда третьего мира, типичным политарием все еще остается женщина. Беловоротничковая работа, которая в ветерианские времена выполнялась в основном мужчинами из низшего и среднего класса, в наше время является прежде всего уделом рабочих женщин, которым, как правило, платят меньше, чем мужчинам, занятым неквалифицированным ручным трудом. Также преимущественно за счет женщин совершалась. то гигантское расширение числа занятых в магазинах и на канцелярской работе, которое последовало за спадом в тяжелой индустрии после Первой мировой войны. Во времена Макса самой многочисленной группой среди работающих по найму был непомышленный рабочий класс, а домашняя прислуга, большинство которой составляли женщины. Так что рабочий класс это не всегда мужчина могучий искусный молотобоец. Если вы выставляете его себе таким, то вы будете разочарованы утверждением географа Дэвида Харви, что сейчас всемирный полетариат гораздо многочисленнее, чем когда-либо раньше. Если понимать под рабочим классом сине фабличных фабричных рабочих, то тогда в высокоразвитых капиталистических странах он действительно резко сократился, хотя отчасти это объясняется переводом в значительной части таких производств в более бедные регионы планеты. Тем не менее, остается бесспорным, что во всемирном масштабе численность занятых в промыш промышленности действительно сокращается. Ведь даже когда Британия была мастерской мира, производственные рабочие уступали в численности домашней прислуги и занятом в сельском хозяйстве. А тенденция к сокращению объемов ручного труда и расширению беловодничковой работы вовсе не является постмодернистским феноменом. Напротив, ее четкое проявление можно отнести К началу двадцатого столетия. Сам Маркс не считал, что нужно непременно заниматься физическим трудом, чтобы быть причисленным к рабочему классу. В частности, в капитале он рассматривает торговых рабочих наравне с промышленными и отказывается отождествлять пролетариат только лишь с так называемыми производственными рабочими. непосредственно участвуют в выпуске той или иной продукции. Скорее, рабочий класс включает в себя всех тех, кто вынужден продавать свою рабочую силу капиталу, кто из-за этого находится под его жестким контролем и кто не может или лишь в малой степени способен регулировать условия своего труда. В отрицательном смысле мы можем определить эту категорию как тех что больше всего выиграет от падения капитализма. В этом смысле низшие свои беловоротничковых работников, которые зачастую имеют невысокую квалификацию, низкую зарплату, не негарантированную занятость и мало высказываются по ходу процесса, также следует отнести к их числу. Беловоротничковый рабочий класс точно так же, как и промышленный, включает в себя очень много технических, канцелярских и административных работников, лишенных какой бы то ни было самостоятельности или власти. Класс, следует еще раз подчеркнуть, определяется не просто абстрактным правом собственности, но реальной возможностью извлекать личную выгоду из своей власти над другими. Среди тех, кто рвется встать во главе похоронной процессии по рабочему классу, многие исходят из громадного роста в сфере услуг, информационном и коммуникационном секторах. Переход от промышленности к позднему потребительскому, постиндустриальному или постмодернистскому капитализму, как мы уже видели ранее, действительно сопровождается рядом значительных изменений. Но мы также убедились, что ни одно из них не изменило фундаментальные природы капиталистических отношений собственности. Напротив, эти изменения происходили главным образом в интересах ее концентрации и консолидации. Стоит также напомнить, что работа в сфере услуг может быть ничуть не, не менее тяжелой, чем традиционный промышленный труд. Мы должны учитывать не только директоров бутиков и секретарей Харли Стрит, но и докеров, транспортников, мусорщиков, почтовиков, рядовой медперсонал, мойщиков и работников предприятий питания. Действительно, различия между производящими и обслуживающими рабочими с точки зрения оплаты, организации и условий труда зачастую оказываются почти Незаметными. Работающие в колл-центрах, используемых для получения и передачи больших объемов информации, эксплуатируются ничуть не меньше, чем добывающие уголь в шахтах. Такие ярлыки, как «услуги» или «белый воротничок» служат для маскировки внушительных отличий между, скажем, авиапилотами и привратниками больниц или высокопоставленными госслужащими и гоничными отелями. Как признает Жуль Тауншенд, классификация нижнего слоя беловоротничковых работников, не управляющих своей деятельностью, чья занятость не гарантирована, а заработки низки, как не относящихся к рабочему классу, интуитивно вызывают сомнения.